Андрей Васильев Файрол. Книга двенадцатая. Квадратура круга. Том четвертый. Глава первая, в которой все переводят дух. А крепко бабахнуло все же, сообщил снуф. Мне Слав сейчас в личку стукнулся. Его и еще нескольких наших аж под самые стены Селгора забросила. и добавок по самой шее в песок вколотила. «Оазис вообще небось волоскуты разметала», отметил Ширкон, «но я без претензий, было весело». «Спроси, НПС с ним или нет», попросил я Снуфа. «Если честно, меня очень беспокоила судьба друзей». «Может, кто-то все же прибьет эту тварь?» Зара Фрея, продолжавшая спасаться бегством от Мантильды Фиолетовой. «У меня выносливость падать начала!» «Женщины!» – вздохнул, снув, вставая. «Не шуми, подруга, сейчас все будет!» «Не, погоди, мне Слава ответил!» «Хейген, увы и ах, нет с ним ни Назира, ни Миха, только наши сокланы!» «Имей в виду, эта усатая красотка плюется парализующим ядом», – предупредил я его. «А может еще спутать ноги, а после о землю тебя бухнуть, чтобы ты податливей стал. Не смотри, что выглядит эта пакость, как забавный мутант переросток. На деле она реально опасна». «Мысь! Стренож ее!» – дав понять кивком, что моя информация принята к сведению, произнес снув. «Я добью!» Свистнули стрелы, взвизгнула Мантильда, радостно засмеялась Фрея. Процесс пошел. Ну, а я снова лег на песок и стал прикидывать, что к чему. Итак, четыре трона. Положим с одним из них, тем, на которое время от времени опускает в свой широкий зад веселый кёник Харальд Сноррисон по прозвищу Кудрявый, Проблем вообще никаких не возникнет. Для завершения данного этапа квеста достаточно просто наведаться в его чертог. Слава богу, отношения у меня с Кёнигом традиционно хорошие с самого начала. Да и дочь его с зятем на пару мне вроде как обязаны. Одна своим спасением, другой успешным браком. А если с собой еще бочонок Эля в подарок прихватить, Короче, здесь сюрпризов не предвидится. Хотя, кто теперь за что поручиться? Север вотчина Витера, может, Хольмстага с другими бургами уже ушел под руку бога воинов, а вот он-то как раз меня сильно не жалует. С другой стороны, Харальд – мужик пьющий, а потому вздорный, не любящий, когда ему говорят, что делать. Он из принципа мог упереться, да и послать этого Витора озера в своем краю пересчитывать. А их там много, небесному воителю надолго хватит. В любом случае шансов на успех здесь более чем достаточно. Даже если Витер прибрал север к рукам, репутация с Кёнигом один хрен никуда не делась. Системного сообщения такого я не видел, А раз репутация в порядке, значит, можно смело туда идти и требовать внимания к своей персоне. Так сказать, север помнит. Но вот остальные части света – это, конечно, орешек, о котором можно сломать зубы. В восток и юг я вообще даже не представляю, кто там правители, поскольку никогда их не видел и толком ничего о них не слышал. Нет, узнать имена не проблема. Но как мне спинки троновых обладателей осмотреть? Простите, простите, даже не вставайте, я только погляжу и уйду, и все, пожалуйте на плаху, а то и куда похуже, учитывая южную злокозненность и восточную изысканность. Вывод, надо подключать связи, которые, хвала небесам, у меня имеются, Все-таки не зря я столько времени мотался по самым темным и опасным углам Файрола, Есть от этого прок. Самый простой вариант – наведаться к дедушке Хасану в замок Атарин. И если бы мне не надо было лично видеть эти буквы на тронах, то я вообще бы всю проблему через него решил. Просочились бы его сыновья темные порой в королевские залы, да и принесли мне в клювиках информацию. Но так наверняка нельзя поступить, это уж точно. Как сказано в условиях квеста, отыскать. То есть предполагается личное участие, по-другому никак. Оно, конечно, можно рассмотреть вариант, где ассасины доведут меня до этих тронных зал своими скрытыми путями, но это вряд ли. Не уверен, что властитель замка Атарин одобрит подобную просьбу в силу того, что его промысел убийства, а не сопровождение невесть кого, не весть куда. Но совсем скидывать со счетов данный вариант не стоит, потому Хасан Ибн Кемаль останется для меня последней надеждой. Если пойму, что все возможности исчерпаны, пойду к нему на поклон. А вот моего собрата по служению темному властелину волшебника Бахрамиуса надо посетить сразу же после того, как я закончу дела с кёнигом Харальдом. Уверен, что такой великий чародей, как он, не может не быть вхож во дворец султана, ну или падишаха, кто там у них на востоке правит. Рубь за сто этот повелитель обязательно прибегал к помощи моего давнего друга. А значит, согласиться выслушать небольшую просьбу к нему обращенную. Выполнит он ее или нет, это вопрос, но разговор уже что-то, да и оглядеться на местности не помешает. Юг. Вот тут все совсем кисло. Я, собственно, там толком вообще ничего и не видал, кроме джунглей до да старых храмов. Причем бродил я по этим джунглям в компании повстанцев, что явно не добавит мне привлекательности в глазах повелителя тех мест. Впрочем, еще в Мейконге побывал пару раз, но эта ситуацию не выправляет. Кстати, а ведь там в Мейконге угонщик смерти, помнится, в верфи имеются, причем чуть ли не на эксклюзивной основе расположенные. Вряд ли такое возможно провернуть, не имея высоких покровителей в правящей верхушке. Зная седую ведьму, можно с уверенностью сказать, что тратить время на каких-то визирий или первых министров она не станет. Только первые лица, и гончие всегда берут лучшее. Вот только связываться с ней очень уж неохота, просто до ужаса. Она поможет, это да, но перед тем всю душу вымотает своими тонкими заходами, направленными на почему и для чего. Более того, постарается докопаться до самой сути. Ну, а если увидит букву на спинке трона, то тут же начнет дышать мне в затылок, небезосновательно заподозрив нелатное. Нет, не факт, разумеется, что она сможет эту букву узреть. Возможно, она открыта только для того, кто владеет соответствующим квестом. Но даже если и так, то все равно покоя не будет. По той же причине пока не стану обращаться к мастеру Стрекоз. Ну да, он производит впечатление человека полностью адекватного и спокойного. Но это файрол. Здесь все не то, чем кажется, даже если оно то. Что же до престола юга? Есть у меня в гостиничном сундуке одна штука, с давних пор она там валяется. Это открытая верительная грамота, позволяющая получить разовый доступ к любому из монархов Роттермарка. Она мне перепала в качестве дополнительной награды за квест с тремя ключами, который я для Орта выполнял. С ней я кому хочешь попаду. Вот только и тут «но» имеется. Это только прием, не более того. Грамота гарантирует мне то, что я приду своими ногами к монарху и, возможно, на них же от него уйду». Но насчет того, что он просьбу мою выполнит, здесь ничего не говорится. Хотя это лучше, чем ничего. Если других подходов к повелителю юга у меня не появится, то придется ее вход пускать. Но самая большая засада меня ждет на западе. Казалось бы, родной до боли край, дворец, в котором я был невесть сколько раз, Там каждый камень Хейгена помнит. Чего проще? А вот и фиг. Именно тут я, похоже, расшибу лоб косяк. Анна в нашу последнюю встречу четко расставила все точки над латинскими буквами. Пусть не сама, пусть через мою потенциальную родственницу, но тем не менее... и все же я не хочу с ней снова воевать. Нет у меня в данный момент на эдакие забавы времени. Само собой, что на востоке и юге мне просто так спинки тронов пощупать никто не даст, даже при самом благоприятном исходе. По квестам побегать придется наверняка, но это все же не полномасштабная война, это другое. А здесь, если мы не договоримся с королевой, Именно ее и придется затевать. То есть вытаскивать Вайлериуса из подземелий, повторно присваивать ему звание мятежного принца, ставить под знамя с надписью «Мщу за всех» и раздувать на злоправящей в одной отдельно взятой стране королеве пламя гражданской войны. Только вот на этот раз все будет куда жестче, чем тогда. потому что в дело наверняка вмешаются боги. На западную марку наложена лапами смерти, и вряд ли она захочет доброй волей прощаться со своим добром. Ну а то, что я ошиваюсь где-то рядом с мятежниками, для нее вряд ли останется тайной надолго. Игрок Хейген, уведомляем вас, что отныне вы стали кровным врагом всех дряд, служащих богинями смерти, они в гневе, они жаждут вашей смерти. И помните, иногда боги милосерднее, чем их слуги. Ничего принципиально нового, эти паразитки и до того меня не сильно жаловали, что лишний раз доказывает, не хочешь в свой адрес зла, не делай никому добра». Я их из грязи вытащил, приодел, причесал, силу вернул, а они мне за это сначала какого-то хлама в виде наград напихали, а после чудев в жертву не принесли. Так что пусть не любят, ни велика беда. Хорошо бы, кстати, их всех вообще перебить при оказии одну за другой. А лучше всех сразу, единым махом. Дриады не боги, они смертны. Собственно, если бы не вмешательство миссмерты, их уже меньше было бы, поскольку все те порождения генной инженерии, что агина на нас напустила, мы худо-бедно одолевали и почти добрались до нее самой. Вот тоже интересно, дриады на меня злы, а смерта выходит нет? «Где очередное пугающее сообщение на эту тему? Или просто дрятская мамаша настолько привыкла к тому, что я вечно кручусь у нее под ногами, что плюнула на это дело? Мол, сколько дураку не говори, умнее он не станет?» «И еще. А я ведь, похоже, на данный момент обладатель желтой майки-лидера. Уверен, что этот оазис никто из моих конкурентов-изыскателей – сколько бы их там не было, пока не посещал. Тот, что служит мне смерти, просто не успел бы технически, он напортачил с документами, а остальные без боя оттуда не ушли бы. Понятно, что игра затягивает свои раны быстро, но все равно не могли не остаться какие-то признаки того, что в этих местах громыхал бой. Игре выгодно подстегивать игроков. Потому тот, кто следующим наведается в гости к Агине, непременно увидит или услышит намеки на то, что он у нее в определенном смысле не первый. Ладно, это все отвлеченные темы. Что с Анной делать? Повторюсь, очень мне не хочется воевать, жутко не хочется. Времени подобные забавы жрут огромное количество. а у меня с ним туго, больно быстро мир переходит в состояние войны, может все же попробовать с ней договориться по-хорошему, в последний раз попробовать. То слово, что я ей дал тогда в Вейгене, она сама сделала недействительным, выдав разрешение на мое убийство, так что формально мне дорога в столицу западной марки открыта». Правда, и в этом случае сообщения от системы никакого я не видал, но истолкую ситуацию в свою пользу. В крайнем случае, всегда можно с тем же Валяевым поругаться на предмет того, что надо четче формулировать правила существования в игре. Да, Анна разрешила мне зайти в архивы и найти бумаги, но выйти из города-то она мне не дала, значит, она первой нарушила соглашение. Нет, она ничего такого и не обещала, но если рассуждать логически, одно проистекает из другого. Еще надо хорошенько подумать, как, собственно, до ее дворца добраться живым и здоровым, поскольку королевский указ о моем немедленном уничтожении никто, скорее всего, не отменял. Или все-таки плюнуть на привычное мне миролюбие. Не тратить время на пустые разговоры и сразу начать формировать оппозицию, существующей на западе власти. Фу, по кругу ходить начал. Короче, начнем с севера, а там видно будет. К тому же у меня еще одно дело давным-давно в незавершенных значится. Хейген. Мурлыкнула над ухом мысь, и ее бритая голова уютно пристроилась на моем плече. «Ну скажи, где такие татуировочки делают, а? Я все равно не отстану. Где именно под землей такое бьют?» «Душа моя, там все очень-очень сложно», — погладил я ее по лысинке. «Практически неподъемно». «Ты просто не знаешь, какая я упорная!» вкрадчиво и как-то даже интимно прошептала девушка. «А уж если дело касается татуировок...» «И потом... Ну не чужие же мы люди! Мы же сокланы! Свой своему всегда помочь должен!» «Да скажи ты ей!» Посоветовал мне Амадзе, расположившийся рядом с нами. «Скажи, давай отсюда выбираться, что ли? Чего сидеть?» Бум! И перед нами появился десяток разномастно одетых игроков. Пара из них, судя по экипировке, явно была довольно высокого уровня. Остальные же скорее тянули на новичков. «О как!» – удивленно выпучил глаза один из них гном в кованом доспехе. А мы думали, первыми будем. А молодец Ростивон вон, Хаев навербовал. Теперь точно мы в фарга завалим. Но, парни, предупреждаю сразу, главный я, никаких надо не так воевать быть не должно. Я сказал, прыгаем. Вы спросили, как далеко или как высоко. Это ясно? Тогда мы пас, лениво отозвался Амадзе. Рости нам обещал полную автономность действий, половину трофеев и жезл Фарго, А тут вон чего началось. Так что гони за обман неустойку в виде трех свитков перемещения. «Половину трофеев?» – еще сильнее обомлил гном. «И жезл? А чего еще вам надо?» Узнать, где вот этот добрый человек, обзавелся такими шикарными татухами. сообщила ему мысь. Но тут, гноме, вряд ли ты мне помочь сможешь. Несколько будущих участников рейда альбейн -Аль а речь, несомненно, шла именно об этом, заухмылялись. Гном же явно строчил сообщение в личке неведомому нам Рости. «Хейген, вы где?» «Кролина прорезалась. У Аль-Альбейна со мной четверо, Назир и Микс с тобой». Вы вообще где? Со мной пятеро твоих приятелей НПС нет. Нас в море выбросило далеко от берега. Нас тут чуть чудо, юдо местное не сожрало. Спасибо, рыбаки спасли. Видно и правда, морской монстр попался не слабый. Вон сколько восклицательных знаков. Лихо, остальные, похожи, со славом. Нет. Портируйтесь в замок, мы как на берег сойдем, туда же отправимся. А, ну да, в море действует закон гостиницы, там свитки перемещения не работают. Но куда подевались мои опричники? А что, если они там, в оазисе, остались и сейчас агина над ними глумится? Если все так... то я этот цветущий островок жизни посреди пустыни до основания срою. «Же злым!» — продолжал ворчать гном. «Ишь какие! Свитки им, глянь-ка!» «Да успокойся ты уже!» — не выдержала Мадзе. «Шутка, это шутка! Мы тут случайно оказались. Не надо нам ничего, и Аль-Альбейн даром не нужен!» «Бум!» Снова открылся портал, из которого повалил народ, причем тоже крайне разношерстный. «Рости, ну ты где есть?» – возмутился гном, подходя к рослому паладину, единственному, похоже, высокоуровневому игроку из прибывшей компании. «Время поджимает, мне еще курсовик писать сегодня!» «Ого, да ты неплохих бойцов, смотрю, завербовал!» не обращая внимания на его слова, уставился на нас Рости. «Теперь точно победа за нами будет!» «Эти?» – недовольно глянул в нашу сторону гном. «Нет, они не с нами, и очень хорошо, потому что у них глупые шутки!» «Спорный вопрос», – отозвался Амадзе. «Может, и правда с ними сходить?» – призадумался Ширкон. «Я в этом рейде еще не бывал. Мысли как?» Мы только за, услышав его, покивал Рости, не обращая внимания на недовольную гримасу гнома. У нас как раз до фула двух человек не хватает. Они записались было, да прямо перед отбытием сюда из игры вышли, и новых искать уже времени нет. Не ходи, посоветовал ему Амадзе, или хотя бы отдай кому-то из нас содержимое сумки и экипировку. Обратно за ней ты уже не вернешься. Вернее, дойти до нее не сможешь. Это место гиблое, тут дальше первого поворота в одиночку не проберешься. «Вот нафига каркать?» – недовольно нахмурился Рости. «У нас хорошая группа, и мы с Динги кое-что понимаем в игре». «Сомневаюсь», – безмятежно произнес маленький взломщик. «Максимум вы читали мануалы не слишком сведущих игроков из числа тех, которые с их слов в одиночку клатурно ховалили, «Друзья, будьте реалистами, это Аль-Альбейн. Да, здесь не самая сложная рейдовая зона из существующих, спору нет. Но поверьте мне, с низкоуровневым пикапом, да еще и без хилеров, вон за теми разрушенными воротами ловить нечего, даже если вы доберетесь до дворца». «Какой дворец?» – не удержался я. Половину размотает на улицах остатки, добьет первая же кучка мертвяков из числа тех, кто на площади ошивается. Без вариантов. Я поймал одобрительно понимающий взгляд Амадзе, и мне вдруг стало приятно. Есть все же в псевдоветеранстве нечто тщеславно притягательное, от чего на душе теплеет. «Нафиг!» Подытожил Шеркон. «Да и хватит мне на сегодня эмоций на самом деле. Лучший враг хорошего». «Нечего их слушать!» Приободрил свое призадумавшееся воинство Рости, недобро глянув на нашу компанию. «Поверьте, мы знаем, что делаем. Главное, верная стратегия боя. А у нас она есть. Пошли к воротам. Я вам все объясню, а после в бой». «Мы тоже пойдем, наверное». И я встал с песка, погрелись на солнышке, передохнули, пора домой. «И то правда», — подтвердила Фрея, «мне тут не нравится и все время кажется, что вот-вот та тварь снова из-под песка вылезет». Последнее, что я заметил перед тем, как шагнуть в портал, было бегство трех отважных рейдеров, толком даже не успевших шагнуть на камни Аль-Альбейна. Как видно, они увидели десятки живых мертвецов, вылезающих на поверхность, и это их крайне впечатлило. Зрелище в самом деле то еще, ребят где-то даже можно понять. Скажу честно, как только мы оказались во дворе замка, с моих плеч упал не то, что тяжелый камень, а просто-таки небольшая горная система. Я увидел брата Миха, который пил пиво из огромной кружки и Назира, беспокойно бродящего близ лестницы. Заметив меня, он улыбнулся, что явилось совершенной неожиданностью, и поспешил занять свое обычное место, то есть пристроился ко мне за спину. «Живый!» «Хвала богам! Не придется мне Костика по стенке размазывать, а без этого бы не обошлось. Он хоть и тщедушный, но зараза такая принципиальный, особенно в вопросах подобного толка». Снуф тоже уже вернулся из тех мест, куда его забросила ударно-магическая волна, и теперь рассказывал о наших похождениях всем тем, кто желал его послушать, что, признаться, мне очень не понравилось. Замок есть территория, открытая для игроков, сюда любой прийти может, в их числе и те, кто не входит в список наших друзей. Собственно, это единственный минус в нашем пристанище, и в какой-то момент он, возможно, перевесит плюсы. Да что там, если бы я не тешил себя надеждой на то, что скоро вообще свалю из игры, то давно бы начал клановый замок возводить». Не такую цитадель, как у Гонщик Смерти или у Гидрона, поскромнее, но зато куда кроме своих никто не попал бы, а это дорогого стоит. Хеген, ну скажи, подергала меня за рукав в мысль, ты осознай, я не отступлюсь, за тобой везде ходить стану, я найму в реале экстрасенса, который умеет во сны проникать. и там тоже тебе покоя не дам. Например, снится тебе, как ты красивую блондинку в позицию раз поставил, но тут появляюсь я и говорю тебе. Господи Боже! Да если бы я мог отправить тебя за наколками в архипелаг, то давно бы это сделал. Ёлки-палки, даже свои отдал, не жалко, возможности такой нет. «Ладно, уломала, понизил голос я. «Такие наколки делают на корабле Великий Подземник, но для этого надо не только квесты выполнять, там все на личной удаче крепко подвязано. Мне вот повезло, но шансы там один к ста или даже больше, потому не стоит овчинка выделки». «Корабль Великий Подземник?» — удивилась мысль. Впервые слышу, я подробно объяснил ей, что это за штука, где она находится и как на нее попасть, причем дважды предупредил, что со стороны Малах Торгака к нему лучше даже не пробовать подбираться. Это верный путь на точку перерождения. Ну и еще пришлось преврать, сказав, что наколки делает или капитан великого подземника, или старший помощник, но рандомно, То есть пробовать их разговорить на эту тему смысла нет. Тут должны звезды сойтись в одной точке. А сколько на это времени понадобится, бог весть. Впрочем, мы мои объяснения вполне устроили. Она сообщила, что не ищет легких путей, а наличие цели делает ее жизнь куда более осмысленной. Хлоп! И вот из портала вываливаются остатки нашего отряда, разбросанного по всему востоку божественной магией. Это было весело, сообщила всем Каролина, появляясь последней, как и положено тому, кто командует группой. И очень познавательно, я теперь окончательно убедилась в том, что не желая участвовать в морских путешествиях, даже если речь пойдет про архипелаг. Подожду, пока туда порталом можно будет отправиться, потому что второй встречи с морскими тварями не переживу. Ох, какие зубищи были у этой рыбы, до сих пор не по себе. Странное дело, но меня вдруг захлестнуло странное чувство, которому я, пожалуй, четкого названия не подобрал бы. Скорее всего, это было счастье своего, находящегося среди своих. Я смотрел на тех, с кем совсем недавно стоял плечом к плечу сначала в Кунергане, а после в доме Дряды и ощущал, что теперь для меня эти люди не просто игроки, с которыми я время от времени вижусь и болтаю, это теперь мои боевые товарищи. Да, это была не настоящая война. В ней никто не мог умереть по-настоящему, но разве дело в этом? Не смерть определяет, достоин ли человек доверия и уважения, а жизнь. А еще я увидел грустную мордашку Флаки и дал себе слово взять ее с собой в ближайшее путешествие. Вот хоть бы даже на север, куда я, скорее всего, завтра и направлюсь. И, может быть, даже… Хотя нет. В подземельях ей делать нечего, там вообще живым не место, и если бы не особая нужда, я бы туда с роду не сунулся. «Славные рыцари, достойнейшие маги и прекрасные воительницы!» взлетел над толпой голос Ромула, перекрыв всеобщий гвалт. «Не забываем, что клановое хранилище до сих пор открыто». «Сдаем излишки добычи, то, что вам не нужно, или то, что вы желаете сохранить в целости и сохранности. Гостиница – не лучшее место для ценностей, уж можете мне поверить. А я, ваш верный Ромул, все сберегу, за всем присмотрю». «Интересно, этому болтуну кто-то верит?» – спросила у меня Каролина, устало вздохнув. «И вообще, его как-то много сегодня». «Это да», — согласился с ней я. «Амадзе, можно тебя?» «Чего?» «Того не удержался я и передразнил его. Так как, примешь на себя клан-хран?» «Да», — подумав пару секунд, согласился Амадзе. «Можно. И еще вот что. Надо бы состав клана расширить. Нас мало, слишком мало». Если мы хотим на что-то влиять в этом мире, надо расти, надо увеличивать количественный состав. Ребят, согласитесь, всего полсотни с небольшим бойцов, это даже не смешно. Золотые слова, Каролина коротко глянула на меня, но не все зависит от нас, клан социальный, потому есть ограничения. Значит, надо не ровно на попе сидеть, а выходить на администрацию игры. Вдруг выдал совершенно неожиданную идею Амадзе. А что стесняться или бояться? Радеон столько обновлений накатил за последнее время. Игровые события запускаются одно за другим. Значит, надо пересматривать и старые игровые механизмы, обновлять их. Давайте напишем в тот же Радеон. Я слышал, там внятная поддержка, и не только техническая. Опять же, есть вестник Файрула. Там точно читают все обращения, если только они не совсем уж идиотские. И не только читают, на них отвечают, а какие-то передают разработчикам. Мне одна приятельница про это рассказывала, а ей можно верить. Есть еще официальный форум, можно там шумгам поднять. Не одни же мы социальщики, верно? Короче, если мы хотим расти как клан, то надо шевелиться, а не ждать, пока кто-то добренький придет и сделает то, что нужно. Не придет никто, потому что мы никому, кроме нас самих, нафиг не нужны. Разве что враги, но у них будут другие планы, не связанные с благотворительностью. А врагов у нас наверняка скоро прибавится, раз уж мы приняли одну из сторон в мировом противостоянии. Нас стало двое. Каролина обняла Амадзе за плеч. «Все, Хейгин, не видать тебе теперь покою. Пришла твоя смертушка». «Типун на твой длинный язык!» – сплюнул я. «Ладно, пойду кое-кого опечалю и хватит с меня на сегодня». Ромол, дорогой мой!» Последние слова я почти выкрикнул, раскинул руки в стороны и двинулся к казначею. «Вот!» – радостно выкрикнул казначей. «Дорогой! Наш вождь истинное воплощение справедливости, чести и щедрости ценит тот мизерный вклад, что я кладу на алтарь общего дела. Неужели же вы?» «Святой ты мой человечек!» – обнял я Ромула, сдавив так, что тот даже хрюкнул. «Сколько ты сил потратил на нас, неблагодарных! Сколько ночей провел в подсчетах средств и распределений благ, ни на секунду не сомкнув глаз!» «Много!» <с> – <Rashid> задушенно прохрипел казначей. «Сильно много!» «И вот мы, твои друзья, решили, что пора тебе отдохнуть!» «Наконец отпустил я его. Ты это заслужил как никто!» «Чего это?» – насторожился Прохиндей. «Я не устал вовсе. Во мне сил, что у горного льва!» «Не надо нас обманывать!» – укоризненно покачал головой я. «Не надо выдавать желаемое за действительное. Мы все знаем, что ты скорее умрешь, чем оставишь свой пост, и ценим это». Так ценим, что решили тебя наградить по заслугам. Я не за награду дружусь. Ромул окончательно убедился в том, что дело неладно, и теперь, несомненно, гадал, что тут к чему. Для меня на первом месте благополучие клана стоит. Клан это знает. Я положил ему руку на плечо и ценит, Мы решили отправить тебя на заслуженный отдых, пока ты до конца не растратил здоровье на вредном казначейском производстве. Отныне ты первый персональный пенсионер Линц Лохинов. Твое дело отдыхать. Сиди на лавочке у крепостной стены, выращивай цветочки, плети макраме. Для тебя теперь нет никаких преград в развлечениях. ибо времени на все хватит. Ну, а чтобы ты ни в чем не испытывал нужды, каждый месяц новый казначей станет выдавать тебе десять золотых из хранилища, и так до самой смерти. Но ты живи долго и радуй нас. «А?» – Ромул, казалось, потерял до речи. «А?» – «Вон как обрадовался!» Сообщил я хохочущим сокланам, да речи потерял, но его можно понять. Ромул еще раз глянул на меня и потерял сознание. Как видно, таких ударов судьбы он до того ни разу не испытывал, хоть и имел очень непростое и опасное прошлое. Игровой совет номер четырнадцать. Рекомендуем вам быть осторожнее в общении с неигровыми персонажами. Любой из них в какой-то момент может изменить отношение к вам как с отрицательного на положительное, так и обратно. На это влияет масса факторов. Если в отношении неигровых групп все решает репутация, то отдельные персонажи отталкиваются от ваших слов и поступков. «Следите за тем, что говорите и делаете!» Опять что-то новенькое. Ни разу подобных советов раньше не видел, но посыл данного понятен. Может, я и правда палку перегнул? Ромул мужик тертый и, скажем, прямо пакостный, как бы какую гадость не устроил. Он много чего видел, много чего знает». Я кочухается, скажи, что мы решили его оставить в качестве твоего заместителя, попросил я Амадзе. Мол, народ упросил, осознав, что без Ромула мы никак не справимся со злодейкой судьбой. Ну и разрешай после по мелочам подворовать пусть его. Может, оно и правильно, согласился со мной новый казначей. Так, народ, как ни странно, я поддержу клич от этого Пройдохи. «Сдаем ненужные трофеи в клан Хран, вам вендорские копейки погоду не сделают, а нам все пригодится!» Я удовлетворенно вздохнул, прощально помахал народу рукой и вышел из игры.